Сергей Тамбовский. Анти Горбачев, 3. Август 1985 года. Степанакерт. Мы должны посоветоваться с товарищами. Ответил сотруднику «Девятки романов» и отошел в сторонку, где о чем-то беседовали Примаков и Куэльер. Коллеги, сказал он, из оперативных источников поступила информация, что в ближайшее время очень вероятен террористический акт. «Спецслужбы предлагают срочно заменить всех нас троих на двойников». «То есть вместо нас речи на трибуне будут говорить какие-то третьи лица?» — удивленно спросил Перес. «И откуда они возьмутся, эти двойники?» «Об этом не беспокойтесь», — ответил Романов. «Наши спецслужбы зря хлеб не едят. Двойников они обеспечат в необходимых количествах. А что касается вашего первого вопроса...» То да, речи будут произносить другие. Может перенести митинг в другое место или на другое время? предположил Примаков. Боюсь, что это невыполнимо, грустно ответил Романов. Может быть защиту какую-то надеть? Продолжил бомбардировать Генсека вопросами Примаков. Да, это второй вариант нашего выступления, согласился тот. Надеваем защитные жилеты первого класса. Они спасут от пистолетных выстрелов? калибра 7,62 и менее. А от снайперской винтовки спасут? Сразу же задал нужный вопрос Перес. Если на близком расстоянии, то вряд ли. А с дистанции в сотню метров, да. Значит, у нас будут хорошие шансы. Печально улыбнулся Коэльер. Я голосую за жилеты. Я тоже присоединился к нему Приваков. Возня с двойниками точно не останется незамеченной журналистами и телевидением. Мне ничего не остается, кроме как присоединиться к вам, коллеги, — улыбнулся Романов. Русская поговорка гласит, что тот, кто не рискует, не пьет шампанское. Следующие 10 минут ушли у представителей 9-го управления КГБ СССР на то, чтобы снарядить трех руководителей надлежащим образом. Бронежилеты вообще-то — это очень неудобная и тяжелая одежда. Весят под 20 килограмм, если высшего класса защиты. и воздух они слабо пропускают, так что носители быстро покрываются потом». Особенно недоволен оказался иностранный гость. Он и так был самым субтильным в этой тройке, а теперь совсем сгорбился под тяжестью защиты. «Ну что», — сказал в итоге Романов, покрутившись на месте и убедившись в том, что двигаться можно. «Надо объявлять начало митинга». Товарищ из «Девятки» дал отмашку, и председательствующий секретарь Карабахского обкома провозгласил в микрофон, что на трибуну приглашаются большие люди. А в это время на склоне горы напротив места митинга двое киллеров проводили последнее приготовления к акции. «Кажется, это они поднимаются», — сказал тот, что лежал слева с винтовкой барета. «Точно, все трое в полном составе. Готовность номер один». «Давно готов», — откликнулся правый с СВД. «Стреляем по счету три. Ты в левого, я в правого». «Кто считать будет?» — уточнил первый. «Давай я», — отозвался второй и немедленно начал. «Один», «два», «три» он не успел назвать, потому что в его СВД в этот момент ударила пуля, отбросившая винтовку в сторону. Он немедленно перекатился вправо, укрывшись за большим камнем, и крикнул напарнику «Я в минусе! Продолжай сам!» Второй, который похвастался гонораром саудовских реалах, проявил немалое мужество и бежать не бросился, а просто прицелился и выпустил быструю серию из трех выстрелов по намеченным целям. Результат стрельбы проконтролировать он не смог, потому что две новые пули, прилетевшие оттуда же, откуда и первая, попали ему в голову и в левое плечо. Второй же террорист, видя такой печальный исход для своего товарища, попытался ползком выбраться из опасного места, но услышал в мегафон следующее «Лежать на месте и не дергаться, тогда останешься живой», — говорилось на русском, которое он прекрасно понимал, потому что родился и вырос в Фергане, городе, где русская речь звучит гораздо чаще узбекской. А на трибуне, сооруженной для летучего митинга, тем временем происходило вот что. Из трех выстрелов угодили в цель два. Один попал в бронежилет Романова, отбросив того на метр назад, второй прямиком в лоб Куэльерову, а третий ушел в молоко. Примакову повезло.